Глава двадцать восьмая Солнце замерло высоко в зените, лаская лучами бескрайние морские пространства. Кричали чайки, высматривая рыбу, волны одна за другой накатывали на золотистый пляж. В ста метрах от воды стоял на четырех куриных ногах двухэтажный кирпичный дом. С трех сторон его окружали пальмы, на которых росли гроздья синей клубники. Розовые мартышки, ловко карабкаясь по стволам, набирали полные ладони необычного лакомства и горстями запихивали в рот. Рядом с обезьянами порхали голазады да и ангелочки и дразнили их, напевая о и -а, -а, -а, -а, а. Не требовалось много ума, чтобы понять, все это принадлежит Архимагу Парадель Софронгиэту. Самое интересное, располагался данный уазис-курорт аккуратно nope месте разрушенной взрывом башни. Если истинно могучий Архимаг хочет отдохнуть, то он не едет на курорт. Это курорт едет к Архимагу. Парацельс просто перенес немного лета, моря и счастья к себе в степь. А то, что это потенциально грозило серьезными последствиями, конфликтом фауны и флоры, он немного не подумал. С утра у волшебника было хорошее настроение. Он что-то мурлыкал под нос, идя по выложенной плиткой дорожки в сторону пляжа в сопровождении двух эльфиек. Идеальные фигуры обеих красавиц прикрывал лишь несколько переплетенных между собой листочков и веточек. Парацельс вместо обычных плаща и шляпы предпочел синие шорты с нарисованными дольками ананасовой белую рубаху со странной надписью на неведомом магическом языке «I'm sexy and I know it». Глаза закрыл очками с темными стеклами. Температура в пальмовой роще и на пляже была градусов на десять выше обычной степных краев, и легкая одежда вполне оправдывала себя. «И вот открывает темный бог пасть, а там зубищ!» рассказывал Архимак, обунимая эльфии к «И все здоровенные, с меня размером! Я же испугался, когда представил, «Сколько времени придется такую уйму трофеев через подземелья до башни переть? К счастью, у меня под рукой был один трудолюбивый вампир-эльф, и ему было не привыкать носильщикам работать, он помог». Ах, девушки смотрели на него широко раскрытыми глазами. «Какой вы храбрый, миссир Парацельс, один против самого темного бога! «Ну, не совсем один», — скромно ответил Архимаг. «Еще мне немного помогали инквизиторша Извращенко и суровая девственница из Чернябинска. Ну и вампир-эльф, конечно, без него никуда». «Ха, вы еще и скромный!» Парацельс уже хотел продолжить свой рассказ, как вдруг заметил кончик рыжего хвоста — В возвышающейся над густыми зарослями высокой травы хвост и его хозяин с шуршанием быстро приближались к Парацельсу и его спутницам. «Куда это ты намылился с утра пораньше? Да еще и с бабами!» Из зарослей выскочил Васька и ловко запрыгнул Парацельсу на плечо. Остановившись и повернув в его сторону голову, архимаг недовольно прищурился. — Васисуалий Батькович, вы уже накатали объяснительную. По какой причине раскатали мою башню по камушкам? — Парц, ну что ты такой придирчивый? Опустив глазки, Васька начал кончиком хвоста выводить узоры на плече хозяина. Я же тебе в двух словах уже объяснил. Еретики занесли в башню слишком много своей грязи Ереси. Вот я и решил прибегнуть к самой радикальной версии уборки помещения. К тому же огонь не дошел до подвала, и твоя коль... Осталась в целости и сохранности. А все остальные ценные вещи я сохранил в ларце с пятым измерением... Конечно, твоим запасам соленых огурчиков повезло не так сильно. От запасов порцияда тоже немного осталось. Но ты ведь всегда можешь новый сделать. Рыжий разрушитель. Вандал. У Парацельса задрожали губы. Зря я тебе доверял. Что ты сразу на личности переходишь? Я, между прочим, самые важные книги со знаниями спас. а часть успел перенести в подвал. «Они все были важные!» «Ой, не знаю, не знаю. Если ты готов поставить в один ряд метафизику магии и похождения проказницы Лупи...» «Между прочим, первую книгу ты открывал от силы раза три, а вторая зачитана до дыр...» «Но это же любимая книга моей молодости!» Мы все, будучи студентами, ее до дыр зачитали. «Парц!» — напомнили о себе эльфики, надув губки бантиками. «Мы хотим купаться!» «Я тоже, мои зайки!» — вздохнул Архимаг. «Но на нашем пути к пляжу стоит этот занудный рыжий котяра!» «Если бы не этот занудный рыжий котяра...» «Ты бы жил по горло в мусоре и микробах!» Васька сложил на груди передние лапы. «Ну, конечно!» «Если тема с башней закрыта, я бы хотел задать тебе пару вопросов!» «Опять!» — скис Парацельс. «Список уже приготовил!» «Я и сам справлюсь!» — ответил кот «Зачем ты тащишь в его дом всякую живность?» «Живность?» – озадаченно переспросил Архимаг. «Какую еще живность?» «Такую! Мало мне было зеленой слизи, так ты еще какую-то зверокнигу приволок. Они теперь вдвоем чучундрят по моему дому и разносят равенство, толерантность и демократию. Сдружились, заразы!» Ты хоть подумал, кто за ними будет убирать, прежде чем впускать? Я один не справляюсь. — Что значит «по моему дому»? — возмутился волшебник. — Я подчинил себе полностью зверокнигу. Она теперь служит мне. Не уводи разговор в сторону. — Васька, — отмахнулся Парацельс, — отстань. — Никаких отстань. Думаешь, раз завалил темного бога, об уборке уже можно забыть и руки перед едой не мыть? Я хочу вкусить плоды победы!» Парацельс шлепнул эльфик по топыренным попкам. Те унисон ойкнули и захихикали. «Раз уж я остался холостяком, мне нужно сбросить накопившийся стресс». «Сначала реши вопрос со зверьем». а потом вкушай хоть до потери пульса. Ты знаешь, что эта зверокнига натворила ночью? Что? Перекусала всю мебель на кухне и сожрала годовой запас мяса. А что она сделала с тапочками для гостей, мне говорить страшно. От меня что требуется? Надень на зверокнигу намордник и посади на цепь. Желательно бы еще и прививку, усыпляющую. — Ты с ума сошел! — вытращился на него Парацельс. — книга культурное наследие предков. Тебя послушать, так она собака какая-то. — Уж лучше бы собака. Собаке дал кости, она с ней бегает весь день. А это тварь! — Все, не хочу больше ничего слушать! — отрезал Архимаг. И «Я уверен, в тебе просто говорит кошачья неприязнь к прочим друзьям человека. Да, зверокнига и зеленая слизь – друзья человека с этого момента». Но едва он сделал первый шаг, как перед ним, словно из-под земли, выросли три фигуры. Черные плащи до земли, надвинутые на глаза широкополые шляпы, красные повязки на рукавах с трижды перечеркнутой буквой «И». «Инквизиция!» Эльфийки дружно ойкнули и спрятались архимагу за спину. Васька окинул новоприбывших неприязненным взглядом. У кота были явно еще свежи воспоминания, как он оборонял башню от этих ребят. «Странно!» — Парацельс поскреб подбородок. «Налоги я вроде заплатил!» «Да ты их никогда не...» – начал была Васька, но неожиданно его хвост, действуя самостоятельно, заткнул хозяину рот. «Наверное, они за тобой, мой рыжий котейка», – задумчиво сказал Парацельс. «Сейчас, как пришьют статью за жестокое обращение с животными, то есть древними артефактами и иными формами жизни». «Вообще-то мы по другому вопросу». Инквизитор в центре снял шляпу, и Архимаг узнал леди Беатрису Лигию Арагонскую. Похоже, ей удалось отвести от себя все подозрения в ересе. Язык у леди всегда был подвешен как надо. «О, мое почтение, леди!» – Парацельс отвесил изящный поклон. «Рад, что вы так быстро поправились, а то я уж было решил, что слизь вас немного переварила». Холодные глаза инквизиторши из немного потеплели. «И я рада видеть вас в добром здравии, Архимаг», — улыбнулась она. «Чем наше захолустье обязано такому высокому визиту?» Во-первых, в руках Беатрисы появилась золотая медаль в виде буквы «И». «Я хочу сообщить вам, что все обвинения в ереси с вас сняты. Честное имя архимага Парацельса Фаренгейта фон Заубебера восстановлено. Более того, вы награждаетесь медалью за борьбу с ересью второй степени». «А почему не первой?» Парацельс недовольно подыжал губы. «Ему всегда и во всем хотелось быть первым». Медаль первой степени мы даем только за спасение мира. В истории она вручалась всего несколько раз. Хм, так я как раз по сути и спас мир от темного бога. А торжественный парад в мою честь и официальная церемония награждения с последующим банкетом и оргией будет? Нет, отрезала Беатриса. Более того... «Факт вашего награждения пока должен остаться в строжайшей тайне ввиду особой секретности, присвоенной данным событиям в подземелье». «Эх, -э -э -э, ну ладно, нем как рыба», — пообещал Парацельс. «Мне кто-нибудь объяснит, что тут происходит?» Васька спрыгнул с плеча Парацельса. Встав на задние лапы, он скрестил передние на груди и требовательно уставился на Беатрису. Что еще за награда? Что за секретность? Во-вторых, продолжила инквизиторша, от лица высшего руководства инквизиции я уполномочена предложить вам, Васисуалий Парацельса Фаренгейтович, вступить в стройные ряды борцов с ересью. «Что-что?» – хором переспросили Васька и Парацельс. От неожиданности у Васьки хвост встал дыбом. «Мое непосредственное начальство очень заинтересовалось, узнав, что никому неизвестный кот в одиночку оборонял башню одновременно от еретиков и сил Инквизиции», – продолжала Беатриса. «И более того...» успешно сумел сохранить ее в неприкосновенности от тех и других, хотя в итоге и уничтожил ее. «Я даже не знаю», — Васька озадаченно почесал в затылке, «стать первым котом-инквизитором. Это так неожиданно». «Соглашайся», — располагающе улыбнулась Беатриса, — Зарплата стабильная, частые премии, отпуски, похороны за счет организации. Работа непыльная, включает общение с интересными людьми, с последующим сожжением этих людей на костре. Я уж не говорю о том, что ты стал крайне популярен в нашем дружном коллективе, иначе как рыжий экстерминатус тебя не называют. Даже обычные дознаватели не говорят о высокоранговых инквизиторах. «Леди Беатриса, зачем вы так много рассказываете?» – подал голос один из спутников инквизиторши. «Это же секретная информация! А вдруг он не согласится?» «Я знаю, что делаю», – холодно ответила Беатриса, не оборачиваясь. «Но, откровенно говоря, я все больше склоняюсь к тому, чтобы выгнать всех вас, бездельников, и оставить у себя в помощниках Только этого кота. Если он согласится, конечно. Присев на корточке, Беатриса почесала Ваську за ухом. Что скажешь, Пушистик? Это непростое решение. Я должен все взвесить. Важно, сказал тот. Разве ты не хочешь очистить родную страну от зараженных ересью предателей? «В смысле, от заразы микробовой грязи?» «Очистить от зараженных?» Ухватился кот за знакомые слова. «Тогда я согласен! Я всех этих еретиков отмою от их ереси так, что сверкать будут!» Слова истинного инквизитора кивнула леди Арагонская. «Вася!» — дрожащим голосом произнес Парацельс. «А как же я?» «Ты же сам говорил, как он тебе надоел», напомнила Беатриса. «Это было в пылу, на эмоциях из-за башни». На глазах архимага навернулись слезы. «Вася, я люблю тебя, ты мне как сын!» Рухнул на колени парацельс прижал к груди кота, словно драгоценность, и разрыдался. «Я все сделаю, что ты скажешь!» «Лично буду со шваброй в зубах по дому бегать. Отмою все так, что можно будет кат на катке кататься». «Парц, задушишь!» – вырывался Васька. «Я не тороплю с ответом», – улыбнулась Беатриса. «Как только будете готовы, свяжитесь со мной через нашего представителя в Чернябинске». Она перевела взгляд на эльфиек. «А вам, дамочки, к сожалению, придется все забыть». В руки инквизиторши появился необычного вида гладкий серебряный стержень. Архимаг быстро закрыл Ваське глаза ладонью. «Вы о чем?» – эльфики удивленно захлопали ресницами. Вместо ответа инквизиторы одинаковым движением вытащили из внутренних карманов плащей очки – Закрыв тёмными стёклами глаза, Беатриса провела большим пальцем над руной, нарисованной на серебряном боку стержня. Яркая вспышка на секунду ослепила обеих эльфиек. «Что это было?» – слабо спросила одна из них, глядя в пространство перед собой бессмысленными глазами. «Ничего особенного, вспышки на солнце!» – Беатриса убрала стержень в карман – Такое иногда случается. Всего доброго, Архимаг, не скучайте. Инквизиторы крутанулись вокруг своей оси и исчезли в вихрях взметнувшейся пыли. «Эй!» – крикнул с возмущением Парацельс. «Когда сокровенную слезу отдадите?» «Слеза признана вещественным доказательством и помещена на хранение», – ответило пустое пространство голосом Беатрисы. «Не волнуйтесь, Архимаг, вам будет выплачена полная компенсация из казны». «Знаю я вашу компенсацию», – фыркнул Парацельс. «Один процент от общей стоимости в лучшем случае, да еще и налоги вычтут. Нет уж, я этот произвол властей так не оставлю. Архимаг будет бороться за свои права». Но ему уже никто не ответил. Второй день Геринд оставался прикован к кровати. В его теле осталось еще слишком много осколков силы темного бога, и даже прославленная вампирская регенерация не могла справиться с ними. Только благодаря зельям архимага, которыми тот поил друга, порча постепенно покидала тело Геринда. Но до полного восстановления требовалось еще некоторое время. Ожоги тоже не желали так просто сдаваться. Алхимик менял повязки несколько раз в день, смачивая особым эликсиром, но, несмотря на это, выздоровление шло крайне медленно. Геренд из-за бинтов до ужаса напоминал мумию. Он лежал на кровати, укрыв ноги одеялом. Из окна открывался чудесный вид на море, но природные красоты сейчас нисколько не трогали вампира. Терзаемый сплином и меланхолией, он копался в себе в поисках смысла жизни. «Полторы сотни лет прошло с момента моей смерти», — думал он. «Все, за что я боролся, больше не имеет смысла. Аллирия, получится ли возродить ее в былом великолепии? В прежнюю жизнь пути нет. Есть ли смысл начинать новую?» Портс предлагает пойти к нему в ученики, но зачем мне это? Алхимия никогда меня не интересовала, да и быть другом Парацельса, по сути, намного опаснее для жизни, чем быть его врагом. Прерывая размышления Геренда, послышался робкий стук в дверь. «Интересно, кто бы это мог быть?» – задумался вампир. Парц открывает дверь с ноги, Васька из-под кровати выпрыгивает, зеленая слизь просачивается под порогом. Неужели зверокнига? «Войдите!» – негромко произнес он. Дверь открылась, и в комнату вошла смущенная Алена с накрытым подносом в руках. «Ты?» – удивился Геринд. «Я?» – щечки девушки покраснели, словно яблочки. Приехала проведать тебя из Чернябинска. Как ты? Лучше, чем мог быть, честно сказал вампир. Но вроде живой. Алена села на кровать и поставила Геренду под нос на колени. Я принесла тебе поесть. Она сдернула полотенце, открыв недоверчивому взгляду вампира тарелку с горячим борщом и стакан полной красной жидкости. Это мне? Герент приподнял брови. «Да!» – кивнула Алена. «Ты у нас раненый боец, и я решила тебя немного поддержать. А тебя не смущает, что я не так давно был готов использовать тебя по тому же назначению, что и этот борщ?» По тонким бескровным губам вампира скользнула улыбка. Алена насупилась. «Тебя заколдовали еретики, а чтобы расколдоваться...» Ложкой Алёна зачерпнула наваристого блестящего бульона. Скажи, а от неожиданности вампир приоткрыл рот, и девушка тут же скормила ему первую ложку. Вот, в глазах Алёны отразилось умиление, казалось, ещё чуть-чуть, и она начнёт перечислять за маму, за папу, Герент закатил глаза. «Ох уж эти юные барышни!» «Что ты делаешь?» Проглотив первую ложку, недовольно спросил он. «Как что? Кормлю тебя?» «Спасибо, конечно, но я лучше сам». Он покосился на стакан с красной жидкостью. «А это что?» «О!» В глазах Алены вспыхнули озорные искорки. «Это свекольный сок!» «Понимаешь, я тут подумала и решила посадить тебя на эту...» Девушка замялась, вспоминая какое-то слово «вегетарианскую диету». «Вот, ведь есть же вампиры, которые, ну, это, встали на путь исправления». Было заметно, что Алена очень гордится, что сумела запомнить такое сложное словосочетание. Услышала его, возможно, от Парацельса. «Не знаю, что это такое», — ответил Геррент, «хотя на самом деле знал». «Но я против!» Но Геринд!» «Нет!» Даже огромные печальные глаза Алены оказались не в силах растопить его сердце. «На все согласных вампиров-вегетарианцев ищи в других краях!» Алена обиженно замолчала. Геринд отправил в рот еще несколько ложек и примирительно произнес. «Не сердись, просто ты требуешь невозможного!» Алёна молчала. «Очень приятно осознавать, что есть кто-то, кому ты не безразличен», продолжал вампир. «Ради друзей и товарищей, кому обязан жизнью, я готов пойти на всё, даже на смерть». «Правда?» – ахнула Алёна. «Правда», – подтвердил Герент. «Но свекольный сок – это выше моих сил». «Вредина». «Какой есть?» – равнодушно произнес Геринд. Вампир продолжал равнодушно поглощать принесенное кушанье. Алена робко сидела с краешку, дожидаясь, пока он закончит. «Геринд!» – неуверенно произнесла девушка. «Слушай, а можно задать тебе вопрос?» Смотря какой, все внимание вампира было приковано к еде. На Алену он даже не смотрел. «Ну...» неуверенно произнесла девушка. «Можно узнать, какие у тебя планы, ну, после выздоровления?» Герент на мгновение задумался и с некоторой ленцой произнес. «Расколдуюсь, а там, скорее всего, поеду на родину. Надо завершить там кое-какие дела». «А... а какие дела?» Вампир лишь покачал головой. На девушку он даже не смотрел. Уж прости, на мои планы тебя никак не касаются. Некоторое время Алена молчала, глядя на Геринда, так, словно не верила тому, что услышала. Хорошо, я поняла, наконец произнесла она. Ее лицо на мгновение дрогнуло, словно Алена приложила серьезные усилия, чтобы не дать эмоциям выплеснуться наружу. Встала. и молча двинулась в сторону выхода. «Так будет лучше всего», — ровным голосом произнес Гиринд, когда шаги девушки затихли вдали. «Зря я тогда в подземелье поддался чувствам. Возможно, тогда расставание не было бы столь болезненным. Но пусть будет лучше так, ведь любовь к вампиру не приведет тебя ни к чему хорошему, девочка». Мы из слишком разных миров. Мой мир для людей в конечном итоге несет лишь смерть и страдания.